Глава 30. Свежо предание довериться с трудом. Так вроде говорится. Кира в этом лишний раз убедилась на собственном опыте. Сафронов не вернулся в шесть, как обещал. Вместо него на пороге кабинета появился Денис. «Кирочка, Максим Андреевич вам просил передать вот это». Протянул он ей пластиковую дебетовую карту. «А еще он приносит свои извинения за то, что не сможет составить вам компанию сегодня вечером в походе по магазинам». На этом месте губы водителя растянула улыбка. У него появились срочные дела. Он велел не скупиться и тратить, сколько потребуется. Все что ли?» сказал — сказал. Почесал Денис затылок. «Вроде все. Радостно посмотрел на Киру. «Жду вас в машине. Через сколько будете готовы?» Не то чтобы Кира сильно уж расстроилась. Ходить по магазинам и выбирать себе одежду в компании Сафронова само по себе было удовольствием сомнительным — Ей и с его помощницей Майей было неудобно заниматься этим делом, а тем более с ним лично. Немного разочаровал Киру тот факт, что Максим Андреевич с легкостью дает обещания, которые сам же потом и нарушает. Впрочем, не ей его судить, и у него действительно могли возникнуть срочные дела. Как бы там ни было, в магазин она поехала одна. Весь шопинг не занял и часа. Купила себе Кира из одежды только самое необходимое, и уже к половине девятого Денис ее привез домой. «Доброй ночи, Кира», — пожелал ей водитель. «Передайте мои наилучшие пожелания Лилечке Петровне, этой чудо-женщине». «Обязательно», — пообещала Кира, а сама понадеялась, что Лилия Петровна уже отдыхает, ведь рабочий день закончился полчаса как. Домработница не спала, а удобно расположилась в холле перед плазмой чуть ли не во всю стену. Ноги женщины были укрыты пледом. В камине потрескивал огонь. Из освещения было включено только бра над камином. На журнальном столике стояла вазочка с конфетами, фурфоровый чайник и чашка ему в комплект. Вся эта картина несколько удивила Киру. Ни разу она такого не наблюдала в этом доме. «А что ты так смотришь на меня?» — первой заговорила Лилия Петровна. «Рабочий день закончился. Имей право отдохнуть». «Да, конечно». Сухата отозвалась Кира и направилась было к лестнице. Не хочешь похвастаться покупками? Остановил ее голос Лили Петровны. Да нечем особенно хвастать, повернулась к ней Кира. Как так, до такой степени скромница, что не воспользовалась шансом? усмехнулась домработница. Каким шансом, Лилия Петровна? Ой, вот только не нужно разыгрывать тут кроткую овечку, подтянула она плед повыше и подоткнула его под ноги. Оставь это для хозяина, а я тебя насквозь вижу. «Что вы видите, Лилия Петровна?» «Вижу, как ты липнешь к Максиму Андреевичу. Сомневаюсь уже, что случайно ты попала ему под колёса. Вот и деньгами он тебя теперь снабжать начал. Донылась, вся такая бедная, несчастная». «Лилия Петровна!» Не сдержалась и вскричала Кира. Обвинения этой женщины были даже не обидными, а нелепыми. Но та ее словно не услышала. «Только полька-то оказалась хитрее тебя», рассмеялась домработница. Поистерила, поистерила, да укатила на уикенд с любовничком. Куда укатила? С кем? Кира уже ничего не понимала. «В Париж, однако», — издевательски проговорила Лилия Петровна. «С Максимом Андреевичем, с кем же еще? Обещали вернуться к вечеру в воскресенье или в понедельник утром. Вот так-то, дорогуша!» Довольно хмыкнула она. Кира отказывалась понимать то, что услышала, как и не видела причин для столь бурной радости. «Приятного вечера, Лилия Петровна!» Предельно вежливо сказала она и поспешила в свою комнату, а вот там первым делом осмыслила слова домработницы. Получается, то дело, о котором говорил Денис, и из-за которого Сафронов нарушил свое обещание, была поездка с Полиной в Париж. Кира опустилась на кровать и рассмеялась. «О, Боже!» — пробормотала она сквозь смех. «О, Боже!» — повторила с горечью. «Да». Ей было обидно, но также она понимала, что обижаться не имеет права. Сафронов ей ничего не должен, он всего лишь проявляет любезность по отношению к Кире. Если она что-то себе надумала, то это только ее проблемы. И хорошо, что случилось это сейчас, а не когда фантазии ее разыгрались бы не на шутку. Больнее было бы падать. Ну а Полина... Что ж, она просто берет свое, не гнушаясь средствами. Стоит ли на нее за это обижаться? Нет, конечно, но и себя в обиду давать не должна. Впредь она будет держать Полину на расстоянии, да и Сафронова тоже. Кира развесила новые вещи, сходила в душ и с чистой совестью отправилась в библиотеку. Проходя мимо холла, заметила, что Лилии Петровны там уже нет. Тогда она завернула на кухню, сделала себе чай и прихватила пирожное. И просидела она в библиотеке до самой ночи, никем не потревоженная. Пару раз отвлеклась от чтения, вспоминая поступок Сафронова, но сразу же гнала от себя эти мысли, стараясь получить от свободного вечера все возможные блага. На следующий день, сразу после завтрака, Кира отправилась на прогулку. Пару дней назад она приметила симпатичный парк. Наверное, в этом парке летом бывает очень красиво. Сейчас, конечно, местами он выглядел унылым, вот и фонтан не работал. Но Кире все равно парк нравился. В это не самое раннее субботнее утро народу тут было очень мало. А еще она себе сегодня позволила подольше поваляться в постели. Утром не столкнулась с Лилией Петровной, и та не успела наговорить Кире гадостей. И погода сегодня до конца октября выдалась замечательная. Даже местами проглядывало солнышко. Но на всякий случай оделась Кира потеплее. Она выбрала лавочку неподалеку от входа в парк, такую, чтобы робкие солнечные лучи на нее попадали. Удобно устроилась и раскрыла на коленях Томик Цвейга. Не успела Кира прочитать и абзаца, как на плечо её легла тяжесть, и над самым ухом раздался знакомый голос, от которого бросила в дрожь. «Соскучилась, детка?» Кира во все глаза смотрела на Володю. Вот уж кого она точно не ожидала увидеть, так это и его. В последние дни она почти не вспоминала бывшего мужа, а ведь его пару дней как выпустили. «Володя?» — закрыла Кира книгу. «А ты как здесь?» Выглядел он, мягко говоря, не очень. Какой-то помятый, неопрятный и небритый. Никогда Кира еще не видела его таким. «Глупый вопрос, дорогая», — усмехнулся Владимир, присаживаясь поближе к ней. «Все знают, где живет твой кандидат, и я умею ждать». Кира поняла, что Володя подкараулил ее возле дома Сафронова и проследил за ней до парка. «Что тебе нужно?» — напряглась Кира. «Да вот, хотел посмотреть на тебя». Ты изменилась, приоделась. Не зря, значит, променяла меня на него. Володя, перестань, ты знаешь? Что, классно быть подстилкой олигарха? Зло выдохнул он ей в лицо, и Кира уловила запах перегара. И ты думаешь, я это так оставлю? Володя... Попыталась Кира призвать его к благоразумию, но он ее словно не слышал. Какое у тебя пальтишка стильная, модная, красивая? Взгляд бывшего мужа скользил по Кире. Хотелось встать и бежать от этого мужчины, но она словно окаменела от страха. «Я пойду», — заставила себя пошевелиться Кира. «Постой, еще минутку», — схватил ее Владимир за руку. «Это тебе на память». Кира и сообразить ничего не успела, как на плечо ей полилось что-то темное, что мгновенно впиталось в ткань пальто, образовывая огромную и безобразную кляксу. «Не старайся отстирать, не получится», — ухмылялся бывший муж. «Сальтишка твоё испорчена навеки вечная, Кирочка, и это первое предупреждение. Даже не надейся, что оставлю тебя в покое». Больше Кира не могла оставаться рядом с ним. Она вскочила с лавки и побежала на выход из парка. И только возле дома Сафронова, убедившись, что и никто ее не преследует, она поняла, что забыла на скамейке книжку. Но и вернуться за ней Кира не рискнула.